На кого похожи ангелы? Некоторое время тому назад ко мне обратились с дабы я помог ответить на вопрос, который поставила перед ними маленькая девочка. Почему ангелов всегда рисуют в виде мальчиков и никогда не изображают их девочками? Вот что я сказал по этому поводу. Прежде всего, надлежит уяснить, кто такие ангелы и чем они отличаются от людей. Священное Писание именует их духами. А церковь учит, что они бесплотны, то есть самое понятие пола им никак не свойственно. Однако же ветхий и новый завет и свидетельствует, являясь людям, чтобы возвестить им волю Божью, ангелы принимали вид мужчин. Что же касается упомянутых в детском вопросе мальчиков, то появлению подобных изображений мы обязаны печальному с церковной точки зрения историческому явлению, которое именуется итальянским ренессансом. Самое это слово переводится на русский язык как «возрождение». И действительно, в XIII-XIV веках в Италии возрождалось некогда побежденное христианством язычество, в котором наличствовал культ плоти и плотских наслаждений. И вот в начале XVI века на картинах и в изваяниях итальянских мастеров появились, прямо сказать, богохульные по своему облику персонажи. Это и были эткие амурчики с крылышками, долженствующие изображать ангелов. В Россию и в наши храмы они проникли с запада, главным образом в веке XVIII, когда русские аристократы до предела французились и все же Господь и до наших печальных дней сохранил в России некоторое количество старых поднеправославных храмов, и в них мы ничего такого не видим.